Глава 19. Поднимаю ресницы. Слава смотрит на меня и ждёт, когда я сообщу заказ официантке. А у меня внутри всё переворачивается. Лату, пожалуйста, обращаюсь к девушке и перевожу взгляд на знакомого. Извини, мне важное сообщение пришло. Рука не поднимется. Ты слишком дорого заплатил за мою жизнь. набираю дрожащими пальцами. Ответ не заставил себя ждать. Сучка. Почему мои губы расплываются в улыбке? И сразу следующее. Где ты? печатаю. Я жить хочу. Вдруг осознаю, что меня забавляет эта ситуация. Сохраняю его номер. Большой член печатает. Не трону. Как же? Я в кафе с другом детства. обещай, что ему ничего не будет. Ответа нет. Пульс ускорился, когда он всё же пришёл, спустя 5 долбанных минут. Обещаю. Долго же ты думал? Пишу ему адрес. От возбуждения даже мышцы подрагивают. Слава что-то говорит. Я пытаюсь поддерживать разговор, но это даётся мне чертовски коряво. Он рассказывает о том, как кучется в МГИМО, а я то и дело смотрю в сторону входа, хотя не прошло и 10 минут. Слав, тут такое дело, неловко начинаю. Сейчас придёт один человек за мной. На лице парня удивление. Это там и знал, кого стоит опасаться, а единственное, за что боролся Слава это высшие баллы на ЕГЭ. Он, в общем, он пытаюсь подобрать слова, но все эпитеты неудачны. Вдруг вздрагиваю, поднимаю голову и обнаруживаю направляющегося к столику Саборова. Весь в чёрном, полы пальто распахнуты. Высокий, мощный, источающий опасность, сексуальный, как смертный грех. Слава должно быть понял что-то по выражению моего лица и обернулся. Вау, я знаю его, Серафима. Это же известный боксёр. Слышу в его голосе восхищение, трепет, похожий на испытываемое мной, только у меня сексуальный и внизу живота. Миллиард бабочек порхает и щекочет крылышками стенки желудка. И вижу его удивление, когда рак приближается к нам. А затем круглые глаза, наблюдающие затем, как Соборов достаёт пятитысячную купюру, бросает на стол. Расплата за мой кофе, конечно. Пошли. обращается только ко мне, парень не до розда внимания Сабурова. С этим тоном хрен поспоришь. Слав, мне пора. Спасибо за всё, ещё увидимся. Слышу свой голос, детский лепит. Неловко поднимаюсь под прожигающим взглядом Сабурова. Это вряд ли, перебивает тот намечающийся ответ Славы. Следую за ратом вперёд. Вариантов у меня больше нет. Где искать сестру, я не знаю. От того, что он замурует меня в своей квартире, ничего не изменится. Смиряюсь. На выходе Ратмир закуривает сигарету, и мне тоже хочется успокоить нервы. Костяшки его пальцев разбиты, с них разве что кровь не капает. В голове сразу возникает картина, как он мог испортить где-то стену, например, в магазине женской одежды. Смотрю на то, как он курит и едва дышу. Не видела его от целой пары часов, а кажется, что вечность, за которую успела соскучиться. Просто по его присутствию, потому что он рядом. Делает затяжку, на его плечи ложатся снежинки, и не страшно же им. Он выпускает дым из лёгких и только после этого обращает на меня взгляд. Злость совсем не то слово, которым можно было бы описать то, что я в нём прочитала. Нет, всё гораздо хуже. Там холодная отстранённость, пугающая меня куда сильнее. Краем глаза замечаю, что к нам приближаются два амбала. Хмурюсь. Зачем они здесь? Сабуров просто кивает им, ни слова не говоря. Но этого достаточно. Меня тут же берут под руки, да так, что ботинки отрываются от земли. "Ратмир, ты обещал!" Пищу не своим голосом, ощущая жёсткую хватку. Не смотрит больше в мою сторону. И вдруг до меня доходит, он же написал, не трону и не тронул, козёл. Не знаю, как эту сцену видят прохожие, но мне становится жутко и страшно, когда меня закидывают в тонированный внедорожник, фиксируют с обеих сторон своими телами, после чего машина двигается с места. Нет, я не ожидала, что он спустит мне с рук побег, но надеялась, что займется мной лично. А он даже притрагиваться не захотел. Не доверял себе, боялся, видимо, что свернёт мне шею на месте за неповиновение. Ему уже послушная девочка нужна. Я не такая. Дорога уже знакомая из усть. Подземная парковка, лифт, тяжелая металлическая дверь, услужливая нур, старая тюрьма. Если наказание заключалось в абсолютном игнории, у него получилось. Он не появился ни этой ночью, ни следующей. Из дома мне выходить запрещалось. Удивительно, что к наге не присоединили браслет для слежения и не конфисковали сотовый. Утром набрала номер Патимат. Хотелось инсайда. Заезжал ли Саборов в особняк или нет, знать бы где он. Серафима, как я рада тебя слышать, прозвучал на том конце голос со знакомым лёгким акцентом, греющим душу. И я тебе, Пати, как у вас дела? Ты не представляешь, в какой ярости был Радмир, когда ты пропала. Своё одушевлением начала она. Думала, убьёт меня и всю охрану, но сжалился. Мачеху свою едва не разорвал, когда она по привычке принялась клеветать на тебя. Слушал, а у самой уши горят. Больно противоречивая информация. Совсем не вязалось, описывая мои пати поведения Ратмира и то, как он вел себя со мной в погребе. А у кого в итоге оказались драгоценности? Меня это не сильно волновало, но все же любопытно. У Рустама, не знаю подробностей, но вроде у него страшные карточные долги. Почти шепотом пояснила она. Удивления я не испытала, но ощущение, что меня извояли в грязи, никуда не делось. Скажи, а когда Сабура в последний раз появлялся в особняке? Пауза. Его не было с того дня, как ты сбежала. Он редко останавливается здесь, в основном живет в городе. Признается она. А что такое? Да так, Панура. Дело к нему есть. Повиниться хочу. Мы еще немного поговорили об утренях особняка и попрощались. Он запер меня здесь, как в тюрьме. В наказание он не отвечал на мои смски и звонки. На третий день мне начал казаться, что я медленно, но верно съезжаю с катушек. Что желаете на обед? со смешным акцентом спрашивает Нур. Ничего. Есть не хотелось. Нервничала из-за Ани, а Сабуров как вишенка на торте. Так нельзя, девочка. Вы не ели со вчерашнего дня. Пожимаю плечами. Может, если устрою голодную забастовку, он объявится? И он действительно приехал. На следующий день я услышала его тяжёлые шаги ещё в гостиной, поднялась с дивана, а потом села обратно. Вновь поднялась. Не знала, куда себя деть от волнения, и в то же время сердце заходилось в груди от радости. Он переступил порог, и я едва сдерживалась от того, чтобы не кинуться ему на шею. взжала кулечки, будто это могло помочь, и смотрела на него как по уши влюбленная дурочка, в надежде, что он тоже хотя бы что-то ко мне испытывает, хоть малую часть от той бездны чувств, что бушует внутри меня. Но он смерил меня таким взглядом, что всякая надежда рассыпалась в прах.